Благотворительный фонд «Предание» представляет Марк Подвижник Нравственно-подвижнические слова Слово первое. О законе духовном. По Елику вы многократно желали узнать, как закон по слову апостола Павла к Римлянам, глава 7, стих 14. Духовин есть, и что должны знать и как поступать желающие сохранять его, то скажем о осём по силе нашей. Во-первых, надобно знать, что Бог есть начало, то есть причина, середина и конец всякого блага. Благом уже нельзя веровать, или совершать оное иначе, как только во Христе Иисусе и в Духе Святом. Всякое благо даруется нам от Господа, и кто так верует, тот не лишится его. Несомненная вера есть крепкий столб, и Христос бывает всем для верующего. Во всяком твоем предприятии началом добудет да Бог, который есть виновник всякого блага, дабы предпринимаемое тобой дело было по Богу. Смиренно мудрый и упражняющийся в духовном делании, читая Божественное Писание, все будет относить к себе, а не к другим. Призывай Бога, чтобы Он отверз очи сердца твоего, и тогда увидишь пользу молитвы и чтения, уясняемого опытом. Кто имеет какое-либо духовное дарование и состраждет не имеющим оного, тот состраданием сохраняет сей дар. Кичливый же, будучи поражаем помыслами самомнения, теряет оный. Уста смиренно-мудрого изрекают истину, а кто противоречит ей, тот подобен слуге, ударившему Господа в ланиту. Не будь учеником того, кто хвалит самого себя, чтобы вместо смиренно-мудрия не научиться гордости. Не возносись в сердце твоём разумением Писаний, дабы не впасть умом в дух хулы. Не старайся разрешить трудное дело посредством спора, но тем, чем повелевает закон духовный, то есть терпением, молитвой и мысленную надеждаю. Кто молится телесно и не имеет еще духовного разума, тот подобен слепому, взывавшему «сыне Давидов помилуй мя», как сказано в Евангелии от Марка, глава 10, стих 47. Бывший некогда слепым, прозрев и увидев Господа, поклонился Ему и исповедал Его уже не сыном Давидовым, но сыном Божиим, согласно Евангелию от Иоанна, глава 9, стихи 35 и 38. «Не возносись, изливая слезы в молитве твоей, ибо Христос коснулся очей твоих, и ты прозрел умственно». «Кто, подобно слепому, сбросил одежду и приблизился ко Господу, тот делается его последователем и проповедником совершеннейших учений», сказано в Евангелии от Марка, глава 10, стихи 50 и 51. «Злоба, питаемая помышлениями, делает сердце дерзким, а истребляемая воздержанием и надеждою, сокрушает его. Сокрушение сердца бывает одно ровное, иначе говоря, мягкое и полезное, которое ведет к умилению, другое же неровное или жестокое и вредное, которое ведет к смущению. Бдение, молитва и терпение в постигающих нас скорбях доставляют сердцу безвредное и полезное сокрушение, если только излишеством не нарушим соразмерность в их соединении. Кто всех терпелив, тот и впрочем получит помощь. Нерадивый же и послабляющий себе будет иметь при нестерпимую болезнь. Солистъ сердце бывает темницую и узами для души во время её исхода, а трудолюбивое есть отверстая дверь. Жестокое сердце подобно железным вратам в оград вводящим злостраждущим. По сим разумеются труды, наносящие скорбь телу, как то бдение, пост, молитва коленопреклонения и тому подобное, и оскорбленному, то есть терпеливо переносящему оскорбление, они сами собою отворятся, как и Петру. Есть много образцов молитвы, отличных один от другого, но ни один образ молитвы не вреден, кроме того, что не есть молитва, но делание сатанинское. Человек, намереваясь сделать зло, молится сперва по обыкновению в уме своем и, будучи промыслительно удержан, после много благодарит. Давид, намереваясь убить навала Кормильского и, будучи удержан от своего намерения воспоминанием божественного воздаяния, много благодарил Бога. Мы знаем также, что он сделал, забыв Бога, и не приставал делать, пока пророк Нафан не привел его пометование о Боге. Во время пометования о Боге умножай моление, чтобы, когда забудешь о нем, Господь помянул тебя. Читая Божественное Писание, старайся уразуметь сокровенное в нем, Ибо сказано в послании апостола Павла к римлянам, глава 15, стих 4, «Еликабо преднаписано бэша в наше наказание преднаписашися». «Вера, — говорит апостол Павел в послании к евреям, глава 11, стих 1, — есть уповаемых извещения, и тех, которые не познали веления Христова, Оно называет неискусными. Как из дел и слов открывается мысль, так и из сердечных действий будущее воздаяние. Милостивое сердце, очевидно, будет помиловано. Немилостивым уже соответственное будет и последствия. Закон свободы научает всякой истине, и многие читают его по своему разумению, но немногие разумеют по мере исполнения заповедей. Не ищи совершенства в добродетелях человеческих, ибо в них совершенного не находится, совершенство его сокрыто в кресте Христовом. Закон свободы читается с помощью истинного разумения, уразумевается через исполнение заповедей, а исполняется — «По милосердию Христову. Когда мы, понуждаемые совестью, станем направляться ко всем заповедям Божьим, тогда познаем, что закон Господень не порочен и хранится в добрых делах наших, но без милосердия Божия люди не могут исполнить его совершенно». Те, которые не считают себя должниками всякой христовой заповеди, читают закон Божий только телесно, как сказано в первом послании апостола Павла к Тимофею, глава 1, стих 7. «Неразумеющие не я же глаголют, не ни о них же утверждают, а потому и думают, что они исполняют его делами». Иное дело, по-видимому, бывает как хорошее, но намерение, совершающего оно, недоброе, а иное исполняется как бы худое, а намерение, совершающего оно, бывает доброе. Сим показанным образом некоторые не только делают дела, но и произносят слова, потому что одни делают дело иной вид по неопытности или незнанию, другие — по лукавому намерению, а иные — по благочестию. Скрывающий под покровом похвалы осуждения и порицания непонятен для простейших. Подобен же сему и тщеславящийся под видом смирения, кои долго прикрывали истину ложью, напоследок попустительно обличаются делами. Иной, делая какое-либо, по-видимому, доброе дело, мстит через то ближнему, а иной, не сделав оного, получит пользу по мысли. Иное дело обличения по злобе и мщению, иное — по страху Божию и истине оставившего грех и уже раскаивающегося, не обличай более. Если же ты говоришь, что обличаешь Его по Богу, то прежде объяви свои грехи. Начало всякой добродетели есть Бог, как и дневного света солнца. Исполнив добродетель, вспомни сказавшего: « Без меня не можете творить. «Нечесоже», как указано в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. За скорби уготовано людям благое, а за тщеславие и наслаждение злое. Обижаемый людьми избегает греха и получает равное скорби заступление. Кто верит Христу относительно воздаяния, тот по мере веры усердно переносит всякую обиду. Кто молится о людях, обижающих его, тот не злагает демонов, а сопротивляющиеся первым уязвляются последними. Лучше человеческое прегрешение, нежели демонское. Благоуждающие же Господу побеждают тех и других. Всякое благо приходит от Господа промыслительно, отходит же тайна от неблагодарных, неразумных и праздных. Всякий порог оканчивается непозволенным наслаждением, и всякая добродетель – духовным утешением. И как первый, овладев нами, влечет к своему, так и второе ведет к сродному себе». Поношение человеческое причиняет сердцу скорбь, но для терпящего оное бывает причиною чистоты. Неведение заставляет говорить вопреки полезному и, сделавшись дерзновенным, умножает пороки. Не имея ни в чем недостатка, принимай посылаемые скорби и, как долженствующий дать отчет, отвергай излишество. Согрешив тайно, не покушайся утаить сего, ибо сказано в послании апостола Павла к евреям, глава 4, стих 13, «Вся нога и объявлена пред очима Господа, к нему же нам слово». Мысленно открывай себя в ладыке, то есть открывай Владыке свои мысли и намерения. Человек на лица зрит, Бог же — на сердце. Сказано в Первой книге царств, глава 16, стих 7. Ничего не помышляй и ничего не делай без намерения по Богу, ибо безрассудно путешествующий напрасно будет трудиться. Согрешающему не по нужде трудно бывает раскаиваться, ибо невозможно укрыться от правды Божией при скорбной разумному напоминает о Боге и равномерно огорчает забывающего о Боге. Пусть всякая невольная скорбь научает тебя помнить о Боге, и ты не будешь иметь недостатка в побуждении к покаянию. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но укрепляется по мере нашего нерадения. Не говори, что мне делать, Я и не хочу, а оно забвение приходит. Это за то, что ты помня, пренебрёг должное. Какое помнишь добро, делай. Тогда и то, которого не помнишь, откроется тебе, И не предавай мысль безрассудному забвению. Писание в притчах Соломоновых, глава 15, стих 11 говорит, «Ад и пагуба явно пред Господом. Сие говорит оно о сердечном неведении и забвении». Ад есть неведение, ибо то и другое неявно. Пагуба же есть забвение, ибо они из среды существующих погибли. Старайся дознать свои худые дела, а не ближнего, и хранилище ума Твоего не будет окрадено. Неродение о всех посильных добродетелях неудобопростительно, простительно, милостыня же и молитва восставляет неродевших. Всякая скорбь по Богу есть существенное дело благочестия, ибо истинная любовь, искушается противными. Не полагайся приобрести добродетель без скорби, ибо находящийся в покое неопытен. Рассуждай о конце всякой невольной скорби и найдешь в нем истребление греха. Многие советы ближнего служат в пользу, но для каждого нет ничего приличнее своего совета. Это относится не ко всем, а только к тем, которые уже очистили сердце свое от страстей, к немощным же и страстным. Преподобный Марк говорит таким образом. «Прежде, нежели истребишь из себя зло, не повинуйся своему сердцу, ибо каковое вложенное в него, таковых оно и приложений требует». Находящийся под грехом сам собою не может преодолеть плотского влечения, ибо имеет непрестанное и содержащееся в членах разжжение. Страстным надлежит пребывать в молитве и повиновении, ибо и с помощью наставника едва можно вести брань с прежними греховными навыками. Ища врачевание, забудься о совести. И что она тебе говорит, делай, и получишь пользу. Тайны каждого знает Бог и совесть. С этого самого всякий и должен начинать свое исправление. Человек, сколько может, старается делать добро по своей воле. Бог же устрояет исполнение сего сообразно с Своею правдою». Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, сперва возлюби обличение о грехах своих. Если кто потерпит какое-либо посрамление за истину Христову, то он во сто крат прославится от многих. Впрочем, лучше всякое добро делать ради будущих воздаяний. Когда человек человеку принесет пользу словами или делами, да признают оба они в этом благодать Божию. Не разумеющий же сего будет обладаем разумеющим. Кто хвалит ближнего по какому-нибудь лицемерию, тот при случае уничижит его и сам посрамится. Не знающий засады врагов, легко подвергается смерти, а не знающие причины страстей удобно падает. От злостолюбия рождается нерождение, а от нерадения — забвение, ибо Бог даровал всем познание полезного. Человек советует ближнему, как знает. Бог же действует в слышащем по мере его веры к соответствующему. Видел я людей простых, смиренно мудрых на самом деле, и они были премудрие мудрецов. Другой из простых, услышав, что тех хвалят, не подражает их смиренно мудрию, но тщеславясь простотою, делается еще гордым. Кто презирает знания и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, но и разумом. Ибо как иное есть премудрость в словах и иное благоразумие, то есть мудрость, так иное есть невежество в слове, а иное безумие. Не искусство в речи немало не повредит благочестивого, равно как и премудрость в слове смиренно-мудрого. Не говори. «Я не знаю должного и потому не виноват, не делая оного. Ибо ежели бы ты делал добро, какое знаешь, то и прочее открылось бы тебе по порядку, будучи постигаемо одно посредством другого. Не полезно тебе прежде исполнения первого узнать последующее. Ибо, как сказано в первом послании апостола Павла к Коринфианам, Глава 8, стих 1. «Разум кичит по причине бездействия, а любовь созидает, поелеку вся терпит». Там же глава 13, стих 7. «Слова Божественного Писания читай делами, а не многословь, тщеславись одним простым пониманием». «Оставивший деятельность» и утверждающийся на простом ведении вместо обоюда обоюдоострого меча держит трость, которая во время брани по книге пророка Исаии, глава 36, стих 6, пронзит руку его и, взойдя в нее еще прежде врагов, вольет яд над менее. Всякая мысль имеет пред Богом меру и вес ибо об одном и том же можно мыслить или пристрастно, или просто. Исполнивший заповедь должен ожидать за нее искушения, ибо любовь ко Христу искушается противными. Не подумай когда-нибудь не родить о помыслах, ибо никакая мысль не может утаиться от Бога. Когда увидишь, что помысл — обещает тебе человеческую славу, то знай верно, что он готовит тебе стыд. Враг знает правду духовного закона и ищет только согласие ума, ибо так он подвергает подвластного себе или трудам покаяния, или, если он не кается, то удручает его невольными скорбями, а иногда и побуждает восставать против всех скорбей, дабы таким образом и здесь умножить болезни и при смерти, по причине нетерпения, показать человека неверным. Невольным злоключением многие противопоставляли многое, но без молитвы и покаяния никто не избежал скорбей. Зло одно от другого получает силу, Подобным образом и добро возрастает одно от другого, и того, в ком оно есть, побуждает к большему. Дьявол уменьшает в наших глазах малые согрешения, ибо иначе он не может привести нас к большому злу. Корень постыдной похоти — человеческая похвала, так как и целомудрие обличение наших пороков не тогда, когда только слышим «Оне», но когда и принимаем его. Никакой не получает пользы отрекшейся от имения и живущей в сладострасти, ибо что он делал, пользуясь имением, тоже делает и ничего не имея. Также воздержник, Если приобретает деньги, есть брат первому помышлением от одной с ним матери по мысленному услаждению, а от другого отца — по причине перемены страсти. Иной отсекает страсть для большего сладострастия и от знающих его намерения получает славу. А может быть, он и сам себя не знает, трудясь бесполезно. Причина всякого порока есть тщеславие и сласть. Не возненавидевший их не истребляет страсти. Корень всем злым, как сказано в первом послании апостола Павла к Тимофею, глава 6, стих 10, сребролюбие, но очевидно, что оно из них составляется. Ум ослепляется семи-тремя страстями, то есть сребролюбием, тщеславием и сластолюбием. Это три черепиявицы по Писанию. Книга притчей Сломоновых, глава 30, стих 15. «Матерью безумием возлюбленные». Разум и вера, совоспитательницы естества нашего, притупились ни от чего иного, как только от них. Раздражительность, гнев, брани, убийство и вся прочая постепенность зол от них весьма усилились между людьми. Должно возненавидеть сребролюбие, тщеславие и сласть, как матери пороков и прочих добродетелей. «Ради их не велено нам любить мир, и я же в мире. Не для того, чтобы мы безрассудно возненавидели создание Божие, но чтобы отсекли причины сих трех страстей. Никто же, говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, глава 2, стих 4, воин, бывая, обязуется куплями житейскими». «Ибо кто, обязавшись ими, хочет победить страсти, тот подобен человеку, который тушит пожар соломою». Кто гневается на ближнего за имение или за славу, или за сласть, тот еще не познал, что Бог праведно управляет своими тварями. Когда услышишь сказанное от Господа, «Аще кто не отречется всего имения своего», «Несть меня достоин» Евангелие от Луки, глава 14, стих 33, от Матфея, глава 10, стих 38, то разумей сказанное не только об имении, но и всех действиях зла. «Не знающий истины не может и веровать истинно, ибо ведение по естеству предваряет веру». Как каждая видимой вещи Бог определил сродное ей свойство, так и человеческим помыслом хотим ли мы того или не хотим. Если кто, явно согрешая и не немало не страдал до самой смерти своей, считая, что его постигнет немилостивый суд. Молящийся разумно переносит находящие на него скорби, а злопамятный еще не молился чисто. Быв кем-либо обижен, поруган или изгнан, не о настоящем думай, но ожидай будущего, и найдешь, что он был тебе виновником многих благ, не только в настоящем, но и в будущем веке. Как тем, у кого испорчено пищеварение, полезно горькая полынь, Так людям злонравным полезно терпеть злоключение, ибо одним к здравию, а другим к покаянию служит сие врачевство. Если не хочешь терпеть зла, то не желай и делать зла, ибо за сим оное последует неизбежно. Как писал апостол Павел в послании к Галатам, глава 6, стих 7, Ежебуаще сеет человек, тожде и пожнет. Произвольно сея злое и невольно пожиная оное, мы должны дивиться правде Божией. По между сиянием и жатвою определено некоторое время, то и мы не должны не верить воздаянию. Согрешившие, обвиняй не действие, а мысль ибо если бы ум не предшествовал, то и тело не последовало бы. Тайный деятель зла хуже обижающих явно, потому он и наказывается строже. Строящий ковы и скрытно делающий зло есть по Писанию книга Бытия, глава 49, стих 17, «Змей, сидяй на пути, «И угрызай ей пяту конску». Кто в одно и то же время в чем-либо похваляет и в чем-нибудь порицает ближнего, тот одержим тщеславием и завистью. Похвалами старается скрыть зависть, а порицанием поставляет себя лучшим его. Как нельзя пасти овец вместе с волками — так невозможно получить милости тому, кто делает зло ближнему. Кто тайно примешивает к заповедям свою волю, тот прелюбодей, как сказано в «Премудрости», и за скудость ума болезни и бесчестие понесет, говорят притчи Соломоновы, глава 6, стихи 32 и 33. Как вода и огонь противятся друг другу при совокуплении, так слово «оправдание» и «смирение» сопротивляются одно другому. Ищущий прощения грехов любит смиренно-мудрие, осуждающий же другого налагает печать, то есть закрепляет за собою на свои злые дела. Не оставляй неизглаженным греха, даже и самого малого, чтобы впоследствии он не повлек тебя к большему злу. Если хочешь спастись, возлюби истинное слово и никогда безрассудно не отвращайся обличений. Слово истины переменило порождение ехидны и указало им бежать будущего гнева. Приемлющий слово истины приемлет Бога слово. Ибо Христос говорит, как записано в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 40, «И же вас приемлет, меня приемлет». Расслабленный, свешенный сквозь кровлю, есть грешник от верных по Богу обличаемый и ради веры их получающие прощение грехов, Сказано в Евангелии от Луки, глава 5, стих 19. «Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении». «Истинно кающийся подвергается осмеянию безумных, и это есть для него знак угождения Богу». «Подвизайся от всех воздержиться». Писал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 25. И не перестанет делать сего, доколе Господь не истребит семени Вавилонского. Представь, что есть двенадцать бесчестных страстей. Если ты одну из них произвольно возлюбишь, то она одна займет место 11. Грех есть горящий огонь. По мере уменьшения вещества он угасает и по мере прибавления разгорается. Превознесшись похвалами, ожидая бесчестия, ибо сказано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 12, «Ижебо вознесется, смирится, и, смиряясь, вознесется». Когда всякий произвольный порог отвергнем от мысли, тогда опять вступим в брань с давно укоренившимися в нас страстями. Преднапечатление есть невольное воспоминание прежних зол, которому подвижник не дает дойти до страсти, а победитель не излагает даже и самое приражение оного. Прирожение есть безвидное движение сердца, которым искусные овладевают предварительно наподобие замка. Где образы помысла, там уже было согласие, ибо невиновное прирожение есть безвидное движение сердца. Иной от них исторгается, как головня от огня, а иной не отвращается, пока не возжжет пламени. Не говори «я не хочу», а приходит на ум. Конечно, если не сие самое, то причины оного ты любишь. Кто ищет похвалы, тем обладает страсть, а кто плачет о том, что его постигла скорбь, тот любит наслаждение как на весах колеблется помысл предающегося сластолюбию. Иногда плачет и рыдает о грехах своих, иногда же вооружается на ближнего и спорит с ним, оправдывая свое сластолюбие. Всё испытывающий и доброго держащийся постепенно удалиться от всякого зла. Муж долготерпеливый изобилует разумом, равно как и преклоняющий слух свой к словам премудрости. Без пометования о Боге не может быть истинного ведения, ибо без первого второе ложно. Для жестокосердного полезно слово тончайшего ведения, ибо такой человек без страха не принимает на себя трудов покаяния. Для кроткого человека прилично верное слово, ибо он не искушает долготерпение Божие и не побеждается частым нарушением заповедей Божиих. «Мужа сильного не обличай в тщеславии, но укажи ему на бесчестие, которому за тщеславие подвергаются, ибо таким образом удобно бывает обличаем разумный». Ненавидящий обличение погрязает в страстях умышленно, А кто любит оне, тот очевидно увлекается силою прежних греховных привычек. Не желай слышать о чужих злых делах, ибо при таковом желании изображаются и в нас черты сих дел. Наслушавшись худых речей, досадуй на себя, а не на того, кто говорил их, ибо худому слышанию был худой собеседник. Если кто будет беседовать с пустословами, тот должен почитать себя виновным в таковых речах их, если не по-настоящему случаю, то по-прежнему долгу. Если увидишь, что кто-либо лицемерно тебя хвалит, то ожидай от него в свое время порицания». Настоящие скорби сравнивай с будущими благами, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. Если за телесное подаяние похвалишь человека как доброго, забывая о Боге, то впоследствии тот же человек покажется тебе злым. Всякое благо приходит от Господа по Его смотрению и приносящие нам оная суть служители благ сплетение доброго и злого принимай ровным помыслом и так бог отвратит неравенство между всеми вещами неравенство помыслов производит в нас особенные перемены по елику бог невольное с произвольным разделил в соразмерности Внешние дела — суть порождения дел духовных и воздают должное по определению Божию. Когда сердце предается сладострастию, то рождаются в нем пагубные помыслы и слова, и от дыма мы узнаем лежащее внутри вещество. Будь постоянен в мысли, и не изнеможешь в искушениях, а уклонившись от сего — Терпи находящие скорби. Молись, чтобы не постигло тебя искушение. Пришедшее же прими как твое, а не чужое. Устрани мысль от всякого любостяжания, и тогда возможешь увидеть козни дьявольские. Кто говорит о себе, что он видит все дьявольские козни, тот, не зная себя самого, представляет себя совершенным. Когда ум освободится от телесных попечений, тогда соразмерно сим он видит ухищрение врагов. Увлекаемый помыслами ослепляется ими, и действие греха видит, причина же сих действий видеть не может. Иной, исполняя по-видимому заповедь, раболепствует страсти и злыми помыслами истребляет доброе дело. Допустив в себе начало порока, не говори, он не победит меня, ибо насколько ты предался ему, настолько уже побежден им. Всё бывающее начинается от малого, и будучи мало-помалу питаемо, возрастает. Ухищрение лукавого есть многосложная сеть, и кто, запутавшись в ней, от отчасти вознеродит о сём, тот весь опутывается ею. Не желай слушать о несчастье враждебных тебе людей, ибо слушающие такие речи собирают плоды своего произволения». Не думай, что всякая скорбь находит на людей за грехи. Ибо некоторые, благоугождающие Богу, бывают искушаемы. Ибо писано в Псалме 36 стих 28 «Нечестивие и беззаконицы изженутся». Подобным образом и во втором послании к Тимофею, глава 3 стих 12, апостол Павел писал «Хотящие благочестно жить и о Христе, гоними будут». Во время скорби обращай внимание на приражение сласти, ибо оно поелику утешает скорбь, бывает нам приятно. Некоторые называют мудрыми тех, которые умеют рассуждать о чувственных вещах. Мудры же те кои обладают своими пожеланиями. Прежде нежели истребишь из себя зло, не повинуйся своему сердцу, ибо каково вложенное в него, таковых оно и приложений требует. Как змеи одни встречаются в пещерах, а другие гнездятся в домах, так и страсти, Одни образуются в уме, а другие совершаются на самом деле, хотя они и преобразуются из одного вида в другой. Когда видишь, что лежащее внутрь тебя пришло в сильное движение и влечет безмолствующий ум к страсти, то знай, что некогда ум предупредил сие, Он привел это в действие и вложил в сердце. Не образуется облако без движения ветра, и страсть не рождается без мысли. Если мы более уже не творим похоти плоти, по словам Писания, то легко при помощи Господа перестанет беспокоить нас внутрь лежащее. Определенный образ, получивший представление ума, хуже и сильнее чисто мысленных, но последние бывают виною первых и предваряют их. Если порог, который обдержит сердце по причине долговременного укорения, и есть порог, который мысленно ратует против нас по причине ежедневных случаев, «Бог вменяет нам дела и намерения, ибо сказано в Псалме 19 стихе 5 «Даст ти Господь по сердцу твоему». Кто не бывает в рассматривании своей совести, тот не примет на себя и телесных трудов ради благочестия. Совесть есть естественная книга, деятельно читающей оную на опыте познаёт божественное заступление. Кто добровольно не подъемлет и произвольных трудов за истину, тот сильнее накажется невольными. Познавший волю Божию и посильно исполняющий оную, через малые труды избежит великих. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушение, тот не отразит их, а более запутается в них. Господь сокровен в Своих заповедях и обретаются ищущими Его по мере исполнения Он их. Не говори «Я исполнил заповеди и не обрел Господа». «Ведение и правду по Писанию Ты находил многократно, а истинно ищущие Его найдут мир». мир есть избавление от страстей, которого нельзя снискать без действия Святого Духа. Иное есть исполнение заповеди, а иное — добродетель, хотя одно от другого заимствуют они побуждение к добру. Исполнением заповеди называется то, когда мы исполнили повеленное, а добродетелью — то, когда сделанное поистине угодно Богу. Как чувственное богатство, хотя одно, но многоразлично по образу приобретения, так и добродетель одна, но имеет многообразные действия. Кто, не имея дел, ухищряется и говорит одни слова, тот богатеет неправедно, и труды его – По притчам Соломоновым, глава 5, стих 10, в домы чуждые внидут. «Все покорится злату», — говорит Писание в Екклезиасте, глава 10, стих 19. «Мысленное же будет управлена благодатью Божией». Добрая совесть приобретается молитвою, а чистая молитва — совестью ибо одна в другой по естеству своему имеет нужду. Иаков сделал Иосифу пеструю одежду. И Господь дарует кроткому познание истины, как написано в Псалме 24 стихе 9. Научит Господь кроткие путем своим. «Всегда делай благое по силе своей». И когда предстоит случая сделать большее, не обращайся к меньшему, ибо, как сказано в Евангелии от Луки, глава 9, стих 62, «Обрати выся, вспять, несть управлен в Царствие Божие».